Глава 13. Грозные селяне с факелами ⁇ это как раз то, что нужно для достойного завершения вечера. Мрачно подумала Мерток. Ее рука потянулась к спрятанному под платьем револьверу, но гости подошли слишком близко, чтобы задирать юбку. Их было четверо. Джимми Квинн, пастор и еще двое парней, которых М не знала. А нет, пятеро. За спинами она заметила кутавшуюся в шаль Сесиль. Увидев ее, Мердок заволновалась. «Что случилось?» Мэт подалась им навстречу. «Что ты сказал ей?» Джимми прошел мимо и схватил Стэна за лацкан пиджака. «Что ты сказал моей жене, Флеминг?» «Эй, приятель, полегче!» Стэн отстранился, убирая от себя руки Джимми. «Ничего я ей такого не говорил. Просто поболтали о жизни немного, пока Салли делала мне перевязку. А в чем, собственно, дело? После твоего ухода она ушла из дома в слезах, а Салли вообще-то не плачет». Я обошел половину города, и никто не знает, где она. О какой такой жизни вы говорили? Где моя жена, Флеминг? — В слезах, — переспросил Стэн, изображая удивление. — Ну, я здесь ни при чем. Может быть, вы просто не очень хорошо знаете свою супругу? — Не очень-то хорошо знаю свою супругу? О чем это ты говоришь? В неровном свете фонарей лицо здоровяка казалось еще более угрожающим. «Тише, Джимми!» Пастор О Грейди положил ладонь на его плечо. «Послушайте, Стэнли, мы все здесь достаточно хорошо знаем Салли. Она совсем не склонна к импульсивным поступкам. И в такой ситуации, когда в городе происходит нечто нехорошее...» любые сведения имеют значение. Может быть, вы припомните что-то из вашего разговора, что дало бы хоть какой-то намек на то, где она сейчас может быть? Мы много о чем говорили, но... Да, Салли выглядела слишком напряженной и... расстроенной. Но я подумал, это из-за смерти Прескотта. Они ведь с Уильямом были близки. «Что? Близки с Прескотом?» «Стэнли», — снова вмешался пастор, — «может ли это быть связано с нападением на вас? Вы рассказали ей какие-то подробности?» «Да не особо. Рассказал, как выглядели те парни, и что это случилось где-то на болотах». «На болотах? Ну да, вам же это известно». «Известно мне?» «Да. Док мне сама сказала, что узнала это от вас. Я еще подумал, что должно быть мёрдок, сказала вам». Он обернулся к М, но она только отрицательно помотала головой. «Стэнли, вы должны показать место, где на вас напали», – произнёс Огрейди. «Завтра утром мы...» «Нет, не завтра». «Сегодня! Пускай отведет нас туда сегодня!» – потребовал Джимми. «Сегодня? Но уже ночь и...» «Сегодня!» Джимми подошел к Флемингу вплотную и посмотрел снизу вверх. Конечно, Стэну не составило бы труда справиться с этим здоровяком, но стоило ли? «Хорошо, я готов», – ответил он. «Только если мы планируем отправиться на болото, мне надо хотя бы переодеться». «Да и мне тоже», — встряла в разговор мердок. «Мэдлин, ты ведь не собираешься идти с нами?» Пастор задал вопрос, который явно читался на лицах собравшихся. «Именно это я собираюсь сделать», — Мэт взяла Стэна под локоть. «Сесиль, я надеюсь, отец дома?» «Сесиль!» Девушка молча обвела всех взглядом, еще сильнее заматываясь в шаль. «Его нет», — ответила она. «А где он, ты знаешь?» Сисиль помотала головой. «Говори!» «Он... у Беннетов...» Ее слова прозвучали так, словно она говорила о чем то постыдном. «Что он...» «Так, Фрэнки, собери парней». Вдруг перебил пастор, обращаясь к одному из ребят. «Ты, Билли, принеси оружие». Достав откуда-то из сутаны связку ключей, он протянул ее второму. «Мы с Джимми приведем Джеральда. Вы, Стэнли, отправляйтесь домой и переоденьтесь. Встречаемся у дома Мёрдока. Мэдлин...» Он наклонился к М и понизил голос. «Я понимаю твое желание участвовать в этом деле, но здесь к этому еще не готовы. Не стоит, поверь мне, не стоит». «Я пойду с вами к Беннетам, пастор, и это не обсуждается. Ей пришлось задрать голову, чтобы посмотреть на него, и часто заморгала от капель дождя, сыпавших с черного неба». «Хорошо» согласился Огрейди. — Идём. Стэнли, вы с нами? — Нет. Стэн ответил после короткой паузы. — Не хочу терять время. Я соберусь и буду ждать у дома. Отведя м чуть в сторону, он сказал ей. — м я надеюсь, ты не успеешь ввязаться в какую-нибудь очередную авантюру за это время. — Ты ведь понимаешь, что я никак не могу тебе этого обещать, но я... — Разумеется, постараюсь. Ведь со мной святой отец. — О, святой отец. Ну что ж, это, конечно, успокаивает. Стэн с сомнением оглянулся на пастора. — Хотя он и кажется здесь самым адекватным, я бы не стал доверять ему на сто процентов. И по поводу твоего участия в экспедиции, я думал, мы уже все выяснили. Сейчас нет времени об этом говорить. Проводи сэс и постарайся сам ни во что не вляпаться. Мёрдок раскрыла зонт, хотя от него уже не было никакого толка. Платье промокло насквозь, и от прически практически ничего не осталось. Они разошлись в разные стороны. Пастор О'Грейди шагал справа от Мёрдок, и ее не покидало ощущение, что его гложет какая-то мысль но он так и не решил ее озвучить. Возможно, виной тому был Джимми, который напряженно сопел слева от них. У дома Беннетов, в котором только в верхних окнах горел свет, М свернула на дорожку, ведущую к крыльцу. Но пастор показал следовать за ним на задний двор. В темноте было почти ничего не видно, но о Хорошо знал путь. С обратной стороны здания он остановился у заваленной железяками лестницы, ведущей в подвал. «Джим, подожди нас здесь. Мэдлин, прошу». Он сделал приглашающий жест и пропустил ее вперед. Тусклый свет придорожных фонарей едва освещал узкую улицу. Очередной выходной костюм промок насквозь и противно прилип к телу. Моросящий дождь, которому не видно было конца, раздражал Стэна не меньше, чем все остальное. Склочные старушки, пафосные адвокаты со своими безропотными женами, свихнувшиеся бандиты, обманутые мужья и неграмотные чернокожие служанки которые разбираются в душах получше священников. Неужели она правда видела то, что было неподвластно другим людям? Нет души. Конечно, у него не было души, ведь он продал ее много лет назад, чтобы спасти ту хозяйку красного кимоно. Как он скучал сейчас по трущобам Гонконга или джунглям Восточной Азии где все было так понятно и просто. Даже в Мемфисе он смог прижиться благодаря М, но все же здесь он чувствовал себя чужаком, и Мердок ему не помогала. Сегодняшний день показал, что между ними медленно разрасталась пустота. Худая спина Сисиль мелькала чуть впереди, и ее плечи вздрагивали под порывами ветра. Девушка двигалась быстро, будто опаздывала куда-то или просто хотела убежать от Стена. Нагнав ее, Флеминг какое-то время молча шагал рядом. «Мерзкая погода, правда?» — сказал он, чтобы отвлечься от мрачных размышлений. «Да, сэр», — Сесиль вежливо улыбнулась. «У нас в это время года часто идут дожди». «Говорят, на родине моих предков дождь поливает 300 дней в году», заметил Стэн философски, вглядываясь в размытую дорогу впереди. Сесиль не ответила, но он и не ждал особой реакции. «Но я никогда там не был», он продолжил говорить скорее для самого себя. «Я родился в колонии. Ничего хорошего, но это привычка жить там, где родился». Я часто вспоминаю об этом. По-моему, это называется ностальгией. «А я никогда нигде не была, кроме Гринбелла», сказала Сесиль, потупив взгляд. «Здесь мне нравится. По воскресеньям мы ходим в церковь, и пастор О'Грейди рассказывает много интересных вещей. Еще мы там песни поем, а миссис Парсонс Учит меня на рояле играть. Она говорит, я способная. А еще иногда у нас бывают танцы. И ты никогда не хотела уехать отсюда? Я не думала об этом. Да и куда я поеду?» Она повела плечами, сильнее закутываясь в шерстяную шаль. «В мобил? Да куда угодно». «Нет, мистер Флеминг, это не для меня». И что, ты готова так всю жизнь быть служанкой? Тебе это нравится? Мистер Мёрдок строгий, но я уже привыкла. Я живу в его доме и благодарна за это. Несколько поколений моей семьи проработало в доме Мёрдоков. Мне некуда больше идти. Да я и не понимаю, зачем. Стэнли молча кивнул. Что ж, смирение — неплохой защитный механизм, который позволяет принять любые жизненные обстоятельства. Надо просто притвориться, что они тебе нравятся. Тяжело вырваться из системы, особенно когда ты молод и неопытен. Весь парадокс в том, что потом может стать уже поздно что-то менять. Они подошли к дому и поднялись на крыльцо. Сесиль достала из-под шали связку ключей, и, ловко открыв дверь, пропустила Стэнли внутрь. – Вам что-нибудь нужно, мистер Флеминг? Может быть, разогреть обед? – Спасибо, Сэс. Не стоит. Я только что поужинал. Лучше найди мне какую-нибудь подходящую одежду, чтобы бродить по болотам. У меня с собой только пара костюмов. Надеюсь, мистер Мёрдок не станет возражать. «Хорошо, я посмотрю что-нибудь в старых вещах мистера Мёрдока». Поспешно поднявшись по лестнице, девушка скрылась за одной из дверей. Стэнли поднялся в свою комнату и, стянув вымокший костюм, упал на скрипучую кровать. Голова гудела, и на месте шрама нестерпимо зудела. Всё тело горело, как будто кто-то решил вскипятить его кровь. «Нужно сделать укол», — подумал Стен, но продолжал лежать. Ему даже показалось, что он провалился в сон, когда в дверь раздался оглушительный стук. Сэс принесла одежду Джеральда. Увидев обнаженный торс Стена в наспех сооруженный из полотенца на бедренной повязке, она покраснела до кончиков ушей и, вручив аккуратно сложенную стопку вещей, вылетела в коридор. К усмехнулся смехнулся ей вслед и принялся снимать бинты. Мёрдок сложила зонт и в полной кишине, нарушаемой только шумом дождя и лаем собак вдалеке, спустилась по скользким ступеням и остановилась перед хлипкой дверью, от которой несло сквозняком. Пастор сделал несколько коротких стуков через равные паузы. Сначала ничего не происходило, но потом внутри послышался скрип, шаги, и сквозь щели просочились лучи света. «Джон, это я!» — сказал Огрейди, и их впустили внутрь. Джон Беннет, долговязый тощий, такой же, как Джордж, только на три десятка лет старше, недовольно нахмурился при виде мёрдок, но промолчал. Вместе они прошли через небольшую комнату, которая служила тамбуром, и попадали в просторное помещение с низким потолком и скудным освещением, заставленное деревянными столами. Мужчины, сидевшие за несколькими из них, обернулись, а кто-то даже присвистнул. Мэтта смотрелась, чтобы отыскать отца среди пьяниц, коротавших вечер за картами и самогоном. Но их лица расплывались в сизом дыме. Эй, красотка, составь компанию старику Корби. Крикнул ей один из них. Не обращай внимания. Пастор взял мердок под локоть и повел дальше под дружное улюлюканье. Кто-то схватил Мэд за юбку. Вслед раздался невнятный набор звуков, в котором ей показалось нечто ругательное. — Что? — повернулась она к наглецу, развалившемуся на стуле мужчине средних лет в засаленной рубашке и с зачесанными набок давно немытыми волосами. — Хакси, уймись, — обратился к нему же пастор блин, идем. «Нет, я хочу, чтобы он еще раз повторил то, что сказал», — сказала Мёрдок, высвобождая свой локоть. «Позвольте поцеловать вашу ручку», — проговорил Хакси, проглатывая гласные, и снова потянулся к ней. «Ах, вы хотите поцеловать мне ручку?» Мёрдок подошла ближе. «А может быть, что-нибудь еще? Она поставила ногу на свободный стул рядом с ним. Он вожделенно вздохнул и под одобрительные смешки коснулся ее своей потной ладонью. Мэтт демонстративно откинула подол, открывая взором как минимум половины собравшихся кружевной край чулок и револьвер. «Руки прочь!» Она взвела курок и направила дуло на наглеца. «Ух, какая грозная малышка!» – захохотал он, но улыбка исчезла с его лица, когда пуля разбила вдребезги наполовину пустой стакан с мутной жижей, стоявшей на его столике. В подвале повисла такая тишина, что стало слышно, как билось об стекло муха. Скрипели половицы где-то в другой комнате и удивленно возмущенный голос отца. — Мэдлин! — О, папа! — произнесла Мёрдок на французский манер с ударением на последний слог. — Вот уж не ожидала, что ты тут прозебаешь с этими пропойцами. Он обвел тяжелым взглядом притихших мужиков. «Зачем ты привел ее сюда, о Грейди?» «Салли пропала, Джеральд». По залу пробежали шепотки, и пара человек за дальним столиком встали со своих мест. «Когда? Сегодня днем мы отправляемся на болото. Я с вами». Он исчез за дверью, которую Мёрдок не заметила поначалу, но вскоре вернулся, натягивая куртку. Они вышли на улицу вместе. Она, Джеральд, пастор и еще несколько человек. Отец в полголоса переговаривался с О'Грейди, но Мэтт были слышны лишь отдельные слова. «Салли, каторжники, прескот». «Может быть, поделитесь со мной соображениями?» Попыталась она встрять в разговор, пока они шли вдоль улицы, освещенной лишь светом из окон домов и фонарем Джимми. «Я не хочу, чтобы ты лезла в это дело, Мэдлин», возразил отец. «Скажи ей, Джеральд, она ведь детектив. Она может помочь», произнес пастор. Отец недовольно причмокнул губами, но промолчал. Аэм вдруг поняла что от него не пахнет алкоголем, и он совершенно трезв. «Что у вас там, у Беннетов? Подпольный клуб в подпольном клубе?» — обернулась она на идущих следом мужчин. Из них только двое были в зале, остальные четверо находились вместе с отцом в соседней комнате. «Когда я говорил тебе...» «Про криминального босса я не рассказал кое-чего. У него здесь есть свой человек». «Перри!» – кивнула Мерток, «Откуда ты знаешь?» «Он сам не сказал». «Значит, ужин не прошел даром. Когда этот говнюк вернулся в город, я впервые за все время порадовался, что ты выбрала не его». А портового матроса. Амбиции у него что надо, да только кишка танка. Зато вот у его дружка. Перри утверждает, что он честный предприниматель, усмехнулась М. А тоже разве в наше время есть другие? Все честные, даже Беннет со своим самогоном честнее некуда. — Так а при чем тут беглые преступники? — В том-то и дело, что мы не знаем. Поначалу мы думали, что они как-то связаны, но сейчас уже не уверены. Они засели где-то на болотах в окрестностях города. Кое-кто из сердобольных граждан их даже подкармливает и носит им одежду, но по большей части об этом никто не знает. Мы стараемся держать это в тайне, хотя уже давно хотим выследить хотя бы кого-нибудь из них. Тебе сказали, что шериф отправился охотиться на аллигаторов, но на самом деле он уехал в Джорджию. Мы думаем, что оттуда каторжники избежали. Может, на наших болотах они просто нашли тихое местечко, чтобы отсидеться». «Зря Прескот с ними водился Адок. Саллита, док?» Салли Это ты всё о том, что у нее с Уиллом был роман?» Он с опаской покосился на Джимми, который чутко прислушивался к разговору. «Глупости. Но они были близки, это правда». «А что, Джим, без ружья она ушла из дома?» «Бес!» — отозвался Куин. «Ну, даст Бог отыщется!» — пробормотал отец и замолк. Они подошли к дому, на лужайке, перед которым уже собралась приличная толпа. Несмотря на царившую возбужденную суету, в ней явно чувствовалось напряжение. Обрывки разговоров, звяканье оружия — шум ветра и протяжный вой собак вдалеке все сливалось в общий гомон высокий парень внушительной комплекции с недельной щетиной на лице раздавал ружья командуя хорошо поставленным звучным голосом кто-то обнял м за талию обернувшись она увидела стена его лицо в отблесках фонарей выглядело усталым и напряженным Ей так хотелось сказать ему, «Возвращайся скорее, я боюсь за тебя, я люблю тебя». Она так хотела бы пойти с ним, но отец, пастор и дюжина мужиков, косящихся на нее с разной степенью любопытства, уже успели убедить ее, что это была не самая лучшая идея. Сзади раздался чей-то голос. «Эй, Огрэйди!» А ты разве не идешь с нами? Нет, Кайл, мы с ребятами останемся патрулировать улицы. Идем. Звучно скомандовал отец, и Мердок заметила, что он уже успел надеть свою заляпанную кровью куртку и держит в правой руке ружье. Бросив еще один взгляд на Стэнли, она произнесла совершенную глупость. Удачной охоты! После таких слов оставалось только похлопать его по плечу, но она все же потянулась к его губам и только после отошла в сторону. Удачной охоты! Эти слова все крутились в голове Стэнли. Он шел впереди, возглавляя процессию из 13 крепких вооруженных парней. Под ногами скользила грязь, перемешанная с мокрой травой. Ветви кустарника настойчиво лезли прямо в лицо, и приходилось то и дело выставлять руку, чтобы убрать их. Приклад ружья при каждом шаге бился о бедро. Несмотря ни на что, оружие ему все же не побоялись доверить. Примитивное, конечно, и всего четыре патрона, но это было гораздо лучше, чем ничего. Удачной охоты... Стэн почему-то был уверен, что М не сдастся так просто. Она ведь хотела пойти с ними, и вряд ли ее остановила бы плохая погода и доводы разума. Значит, было что-то другое, почему она решила остаться. От этой мысли ему стало не по себе. «Эй, долго еще! Раздался чей-то нетерпеливый возглас сзади, Но Стэн проигнорировал его, продолжая двигаться. Они уже практически были на месте, и за следующим поворотом, по его представлению, должна открыться та самая поляна. Сколько раз прежде, в его прошлой жизни, ему приходилось пробираться вот так, сквозь ночные джунгли, кишащие всяческими тварями, один укус которых мог стать смертельным. Плечом к плечу с теми, кого он, возможно, видел последний раз. Мотнув головой, Стэн отогнал подползавшее видение и вгляделся в темноту. «Это было здесь», — он повернулся к спутникам. «Человек с винтовкой стоял у того дерева», — указал он рукой на толстый ствол напротив, осветив его фонарем. «А второй тут». Кивнул на пустое место справа от себя. «Когда я его ударил, первый выстрелил, и я упал. Так что, мистер Мёрдок, какие наши дальнейшие действия?» Джеральд осмотрелся по сторонам, будто обдумывая план действий, и принялся командовать. «Ларри и Фред, пойдете на северо-запад», — показал он жестом. «Джонни и Кайл, вы идёте на север!» Распределив таким образом весь отряд, он, наконец, обратился к Флемингу. «Ты, Стэн, и ты, Джейми, мы идем на юго-восток вдоль окраины города. В случае тревоги подаем два выстрела в воздух, а если кто-то найдет Салли, один выстрел. Собираемся здесь, действуем по ситуации. «Вопросы есть?» Вопросов не было. Четкие указания не вызвали ни у кого желания спорить, и участники экспедиции разошлись в разных направлениях. Стэнли не знал, по какому принципу Джеральд подбирал спутников, но их трио вряд ли можно было назвать сплоченной командой. Первую часть пути они двигались друг за другом по узкой тропе, И супруг Дока заметно нервничал. Джимми постоянно казалось, что в кустах кто-то притаился, и он то и дело хватался за ружье. Не очень приятные ощущения, когда сзади тебя то и дело щелкает затвор. Но где-то через полчаса Стэн начал к этому привыкать. Наконец берег озера остался по левую сторону – и заросли кустарника заметно поредели. Это дало возможность отойти друг от друга на расстояние, покрываемое светом фонаря. Заметить что-то подозрительное им так и не удалось, и понимание бесполезности поиска отбивало у Стена все желание идти дальше. Хотя он вполне был способен прошагать еще по меньшей мере часа два, но мистер Мердекс сдался гораздо раньше. Впрочем, нельзя было сказать, что его окрик с предложением сделать небольшой привал Флеминг воспринял без доли радости. А вот Джимми такая заминка совсем не вдохновила. Он рвался в бой, и Джеральд его не стал отговаривать, только взял обещание двигаться строго в одном направлении и не геройствовать в одиночку. Проводив Квина взглядом, Они уселись на мокрые стволы поваленных деревьев. Мёрдок тяжело перевел дыхание и вытащил из внутреннего кармана портсигар. Сейчас Стэн отчетливо видел, насколько он выдохся за время нашего похода. Насколько он стар. Зажав в зубах сигару, он несколько раз попытался поджечь отцеревшие спички. И громко выругавшись, бросил коробок себе под ноги. Э, э, давайте помогу. Нашарив в кармане свои, Стэн протянул их Джеральду. Спасибо, тот прикурил. А ты что же, не куришь разве? Сейчас даже Дейзи лу попыхивает, когда думает, что ее никто не видит. Нет, не курю, ответил Флеминг с мрачной усмешкой, пряча спички обратно в карман. — Это плохо отражается на здоровье. — Из жизни еще никто живым не выбирался. Так зачем отказывать себе в этих маленьких удовольствиях? Стэн хотел ответить что-нибудь саркастическое об иных удовольствиях. Но неожиданно для самого себя резко вскинул голову и хлопнул себя по колену. «А знаете, вы правы, мистер Мёрдок. Жизнь в нашем мире совершенно ничего не стоит. Почему бы не насладиться ею до самой последней капли, да? Угостите!» Он протянул руку к портсигару, который Джеральд еще не успел убрать. Старик приподнял бровь и отточенным движением сдвинул крышку. Стэнли взял сигару и закурил, воскрешая в памяти забытые ощущения. Когда-то он, конечно, пробовал это дело, но слишком давно. Да и табак, которым он мог разжиться тогда, напоминал скорее сено. Этот же был настоящим и крепким. Едким дымом он проник в горло, заставив Флеминга закашляться. «Эх ты, солдат!» Засмеялся мистер Мёрдок, постучав Стэна по спине. А табака не нюхал. Его покровительственный тон вызвал улыбку. Кашель прошел, и Флеминг сделал еще одну затяжку, медленно выпуская дым перед собой. В голову моментально ударила приятная тяжесть. Окружающий мир едва уловимо покачивался в сизом тумане. Откуда ты родом? Спросил Джеральд. Акцент у тебя интересный. Из Гонконга. О, -о, -о с понимающим видом кивнул он. Должно быть далеко отсюда. Я за пределы Алабамы никогда и не выезжал. Мои предки похоронены в этой земле, и я буду здесь лежать только вот потомки мои вряд ли. Лишь однажды, когда пытался найти Медлин, добрался аж до самого Мемфиса. Да все без толку. А что, семья-то у тебя есть? Есть кого на свадьбу позвать? У меня никого нет. Покачал головой Стэнли. Родители уже давно умерли. А братья или сестры? Может, и были. Он снова затянулся. Ему начинало нравиться это дурманящее ощущение, а раздирающий горло дым уже не казался настолько мерзким, как в начале. «Но я о них не знаю. Мой отец был британским офицером, а мать...» Стэн едва не сказал портовой шлюхой, но вовремя остановился. Стоило ли рассказывать мистеру Мёрдоку правду о том, как его отец Ричард Флеминг полюбил китайскую проститутку и хотел сделать своей законной супругой. Но ее хозяева и его командование были на этот счет другого мнения. Стоило ли рассказывать, что отца разжаловали, и ему приходилось гнуть спину в портах, чтобы обеспечить себя и Юймин? Стоило ли рассказывать, что Юймин умерла в природах, подарив ему мальчика – а Ричард стал проводить много времени с бутылкой. Стоило ли говорить, что уже в 10 Стэн отправился работать, а в 12 стал сиротой, и его воспитывали улицы. И только благодаря заботе бывших отцовских сослуживцев он не стал преступником. То есть не сразу стал преступником, а сначала попал в официальную британскую армию, а потом к наемникам где научился единственному искусству, которое удавалось ему лучше всех. Убивать. «Она умерла рано», — Кашлюнов сказал Стэнли. «Я ее не знал, но мне говорили, что она была самой красивой женщиной во всем Гонконге. Отец тоже долго на этой земле не задержался, так что мне рано пришлось повзрослеть». Да, парень, жизнь и сахар. А я ведь тоже обрек медленно страдания. Небось, говорила про меня, что я тиран или еще чего похуже. Нет, она никогда не отзывалась о вас плохо. Говорила, что вы отправили ее в католический колледж, чтобы сделать человеком. Да, этого я хотел. Дуреха всегда мечтала о чем-то несбыточном. О большом мире. Как будто там есть счастье. Но, мистер Мердок, ведь там она счастлива. В этом большом мире. Счастлива? Видел ли ты счастливых женщин, Стэнли? Их взгляд преображается. Они парят над землей, Они светятся изнутри. Мать Мэдлин Шарлотта была такой, а Мэтт... Нет, она счастлива, как приговорённый к виселице. Мне кажется, ей просто надо завести парочку малышей, и тогда все встанет на свои места. Стэн усмехнулся, увидев на лице и удивление. Он и сам был удивлен не меньше, что сказал это. Но ведь подобное представление о счастье более понятно для такого человека, как Джеральд, консерватора, застрявшего в XIX веке. Сказать так было гораздо проще, чем объяснять что-то о свободе выбора, о том, как горели глаза М, когда она занималась своим любимым делом, получая адреналин, без которого она не могла жить. Вот это правильно. Женщина должна быть хранительницей семейного очага, хозяйкой дома, матерью детей, а не шататься по подворотням с пистолетом и водить компанию, не пойми с кем. «Можешь ты это обеспечить ей, Стэн?» «Мистер Мёрдок, я обещаю сделать для этого все, что будет от меня зависеть». Стэнли постарался придать лицу как можно более серьезное выражение. На самом деле он даже не знал, врал он сейчас или нет. «А что, если и вправду?» Завести парочку малышей и забыть о своей работе навсегда. Стать добропорядочным гражданином? Джеральд смотрел на Стэнли с явным одобрением. Но в тот момент, как он собирался сказать что-то еще, вдалеке раздался выстрел, а потом еще два.